Глава 33. И волки сыты, и овцы целы. Когда приходилось иметь дело с испанской королевской семьей, о свободе вероисповедания мечтать было нечего. Скоро об этом узнали и мусульмане. И никакие соображения гуманности или экономической целесообразности силы тут не имели. Оставалось одно – хотя бы формально крестить евреев. Или потерять их, чего король не хотел. Он начал с того, что опубликовал в конце 1496 года эдикт об изгнании, но довольно милостивым. Евреям давалось на сборы почти 11 месяцев. И было разрешено вывозить с собой все имущество. Альтернативой изгнанию было крещение. Думают, что Мануэль хотел и пугнуть евреев, и показать, что он не бандит, что с ним можно иметь дело. Изгонять евреев он не собирался, надеялся на их благоразумие. Но так как евреи и в самом деле стали готовиться к отъезду, он перешел к репрессиям, закрытию синагог и еврейских школ, захвату еврейских детей, их насильному крещению и помещению на воспитание в христианские дома. При этом король заявлял, что будет платить этим семьям. Сцены происходили жуткие. Но в то же время было объявлено, что новых христиан 20 лет не будут привлекать к суду по обвинению в ереси, да и после по этому обвинению будет судить обычный гражданский суд. Наконец, осенью 1497 года, еще державшиеся своей веры евреи собрались в Лиссабоне, надеясь уехать. Тут войска окружили их и насильно крестили. Причем им все время повторяли, что инквизиции в Португалии нет, то есть не валяйте дурака, евреи. В итоге немного евреев покинуло Португалию в конце 1497 года. Среди них было Закута, сыгравший заметную роль в истории великих географических открытий. Он закончил свои дни в Тунисе, где писал историю евреев. В заключение этой главы стоит добавить, что указ 1496 года об изгнании касался не только евреев, но и арабов. Арабам дали спокойно уехать в соответствии с либеральными условиями Эдикта. Может быть, Мануэль просто считал, что немногочисленные в Португалии мусульмане не стоят возни, но интересное объяснение, которое он дал по этому вопросу. Преследование мусульман может вызвать международные осложнения. А это ни к чему. А за евреев все равно никто не заступится.